Запад. Часть пятая. Средневековье. Птичий Христос. Ночью в холодной келье, истязая себя долгим бдением, восседает монах-францисканец. На его столе беспорядочно раскиданы древние фолианты, усеянные закладками и исписанные его комментариями. Поодаль виднеется небольшая лаборатория, а Танар, в котором теплится огонь, производит золото. Алхимическое деяние монаха продвигается вперёд, однако внезапно работа прекращается. Судорожно моля Господа даровать ему видение, он впадает в молчание. Лишь открыв глаза, затворник радостно вскакивает и принимается хлопотать у печи. Он лихорадочно записывает что-то в небольшой книжечке, попутно зарисовывая почти что богохульные образы. Великая тайна открылась ему в видении, и он намерен довести свой opus magnum до конца. Такой была средневековая алхимия искусство, граничащее с мистическим откровением и возможное лишь с Божьей помощью. Философские роботы. Уже в 8-9 веках в Европе появляются сборники рецептов по окрашиванию, подделке камней, плавке металлов и тому подобное. Вероятно, что они пришли из грекоязычного мира и напрямую восходят к древним папирусам. В книге, жившего на территории современной Германии, монаха и кузнеца Теофила, написанной в 1125 году, находится один единственный нетипичный рецепт, связанный не только с сугубо ремесленническими практиками, но и с магией. В нем золото предлагается делать из пепла василисков, которых выводили под землей, используя жаб для высиживания петушиных яиц, а также из меди и крови рыжего человека. Но всё же основная масса алхимических трактатов, переведённых арабами с древнегреческого, сирийского, персидского и других языков, попадает в Европу через переводы с арабского. Первым из них был Труд: Книга о составе алхимии, переведённый английским учёным Робертом Честерским во время его пребывания в граничащей с Кордовским халифатом Сеговии, Испания, в 1144 году. Этот и последующие переводы с арабского закладывают камни в фундамент будущей популярности алхимии, практически сразу распространившейся по всей Европе. Переводят псевдо Ибн Сину, мусульманина, скрывавшегося под именем Аристотеля, Джабира ибн Хайяна, Ар-Рази и так далее. Появляются первые европейские алхимики, которые почти сразу же связывают своё искусство с христианством. Один из первых золотоделов Европы, Роджер Бэкон, 1214-1292 годы, был монахом и активно занимался священным искусством. Именно он впервые отделил практическую лабораторную алхимию от умозрительной, то есть натур философии. Из-за необычных занятий о монахе стали сочинять истории. В XVI веке его считали создателем бронзовой головы, которая имела внутри приспособления, издающие звуки, и, казалось, произносила предсказания. В 17 веке возникла легенда про похожего робота, изготовление которого на этот раз приписывали святому Альберту Великому, 1200-1280, также практиковавшему алхимию. С помощью познаний в инженерном деле, алхимии и астрологии ему удалось собрать андроида из микстуры металлов, а то и настоящих костей и плоти. Робот делал за своего владельца всю чёрную работу и даже надиктовал Альберту большую часть из его 29 томов сочинений. Видимо, по этой причине Андроида сжёг ученик Альберта Святой Фома Аквинский, 1225-1274, которому безасновательно приписывали множество алхимических трудов. От металлургической не отставала и медицинская алхимия. В 13 веке английским каноником, врачом и алхимиком Гуго Эвершемским, а не Парацельсом, как часто ошибочно пишут, было изобретено питьевое золото, аурум потабиле, считавшееся лекарством от многих болезней. Хотя ещё в 12 веке немецкая монахиня-полимат Хильдегарда Бингенская указывала, что от желудочной лихорадки помогает вино, нагретое раскалённым золотом. До XIV века европейские алхимики почти не использовали аллигарический язык и занимались в основном практическим золотоделением. Единственным, кто не до конца следовал этой традиции, был французский поэт и предположительно алхимик Жан де Мян, 1240-1305. Прославившийся своим продолжением знаменитого романа о розе, В этой поэме и во многих других своих произведениях он часто касается основных положений королевского искусства, впрочем, почти всегда сохраняя характерный для XIII века лабораторный стиль описания алхимических процессов, и лишь изредка прибегая к метафорам. Неудивительно, что мы не находим ни одного аллегорического изображения в европейских трактатах по алхимии VIII-XIII веков. В самих текстах всё было предельно предметно и сухо. Водка против апокалипсиса. Стиль описания алхимии кардинально меняется в XIV веке. Ломбардский философ Пётр Добрый в трактате Новая драгоценная жемчужина 1339 года утверждает, что философский камень подобен Христу, а алхимик, облагораживая металлы в печи, также совершенствует свою душу.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 Труд Петра Доброго был настолько популярен, что в 1546 году алхимик Джованни Лацини с согласия папы Павла III решает издать его иллюстрированную печатную версию. Аквитанский алхимик Жоан де Роктаят, более известный под латинским именем Иоанн Руписциский, 1310-1362, ещё больше сблизил алхимию и христианство. Будучи монахом францисканцем, Иоанн смешивал в своей теологии апокалиптические пророчества о грядущем конце света с алхимическими идеями. Из-за этого в конечном итоге он даже угодил в тюрьму. Аквитанский мыслитель считал, что благодаря силе философского камня алхимики могут помочь Иисусу в его финальной борьбе против антихриста. Благодаря квинтэссенции, приводящей баланс всех четырёх гуморов, Согласно римскому врачу Галену, жидкости внутри тела можно было не только продлить жизнь или исцелиться от всех болезней. Она делала тело алхимика подобным божественному, превращала его в идеального воина Христова. Удивительно, но Иоанн Руписцский полагал, что та самая квинтэссенция это aqua vitae или этиловый спирт, полученный при помощи многократной дистилляции вина. Другими словами, главным оружием алхимика Монах считал что-то вроде водки или скорее самогона. Спирт не был похож на другие подлунные субстанции, составленные из четырёх элементов, а потому не был подвержен тлению. Сообщая свойства прочности и нерушимости небесных сфер человеческому организму, это вещество называлось Иоанном Рупесциским, раем на земле, а его создание приписывалось самому Богу. Усилившись божественным спиртом, благоверный алхимик должен был помочь Спасителю повергнуть войско Сатаны обратно в ад. Окситанец также одним из первых предложил использовать для производства алхимических зелий не только спирт и металлы, но и травы. Например, лунник, выпускающий свои лепестки при растущей луне и прячущий при убывающей. Число лепестков на иллюстрации обозначает количество дней роста луны, после которого растение обретало особенную целительную силу. Сближение алхимии и религии произошло не случайно. Эту науку нужно было легитимировать в христианском мире, очистить от всех вредных влияний её языческих и исламских корней и придать легитимность в глазах высших покровителей. К тому же, в 14-15 веках алхимию как искусство фальшивого монетчиков запрещают папы римские и европейские правители. Король Франции Карл V Мудрый и английский король Генрих IV ополчились против трансмутации и монашеские ордена миноритов, цистерцианцев и доминиканцев. В связи с этим алхимикам нужно было активно поднимать престиж своего искусства и пытаться доказать его благочестивость. Так, христианская алхимия окончательно становится полноценной частью культуры позднего средневековья. Показательно, что про христианскую алхимию сочиняет стихи даже великий английский поэт Джеффри Чосер, 1342-1400. В его знаменитых Кентерберийских рассказах главный герой, каноник, занимается производством философского камня. Именно в 14-15 веках, несмотря на запреты, на западе происходит и бум алхимической иконографии. Аллегорические изображения появляются в золотодельческих трактатах практически по всей Европе. Нимб из стеклянных колб. Почему же именно европейские алхимия и искусство пошли рука об руку, а в Китае, Индии, Александрии и на Ближнем Востоке Тенденции к аллегории в натурфилософских трактатах почти не рисовали. С одной стороны, дело в том, что европейские манускрипты этого времени традиционно богато иллюстрировались. И даже если денег на профессиональную иллюстрацию не было, часто автор собственноручно рисовал схемы или диаграммы, помогающие понять смысл текста. Рисунки в манускриптах считались роскошью. А так как большинство алхимических трактатов заказывали аристократы, им было очень важно владеть не просто книгой, но книгой великолепно украшенной. Люди победнее пытались приобретать рукописи хотя бы с простыми не раскрашенными изображениями. С другой стороны, на западе не было запрета на какие-либо изображения, в отличие от некоторых других культур, хотя в ту эпоху мусульмане и иудеи формально допускали плоскостные образы, не статуи. Не во всех странах художники охотно рисовали людей или животных. В католическом мире с 1317 года сама алхимия была под официальным запретом папы Иоанна 22. И хотя она позднее вновь и вновь осуждалась в различных регионах Европы, это не пресекло занятия алхимиков. На практике папская булла касалась скорее фальшивомонетчиков, и люди, особенно влиятельные, в том числе и сам папа Иоанн продолжали практиковать хризопею, что умножало количество предметов искусства, связанных с алхимией. Названия первых аллегорических изображений в алхимических трактатах претендуют иллюстрации из двух алхимических сборников, французского и фламандского, датируемых второй половиной 14 века. Во французском мы находим два небольших трактата: завещание благородного философа и книгу мудрейшего магистра Аристотеля, одного из светачей философского камня. Оба текста открываются вступительными иллюстрациями. На них изображены аллегорические сцены из трактатов. На первой миниатюре по центру виднеется башня, из неё растёт дерево от двух стволах, корни которого питаются рекой. На левом стволе семь красных плодов, формой напоминающие груши или сердца. На правом девять белых Древо сторожат красный и белый лев, а на переднем плане некий адепт обращается к сидящему рядом философу. Тот передаёт ученику ключ, открывая секреты алхимии. На второй миниатюре мы снова видим сидящего мудреца, на этот раз он говорит с обнажённой женщиной. У неё в руках две чаши, и за беях её грудей в них стекают красные и белые жидкости кровь и молоко. В центре композиции находится солнце, своими лучами воздействующее на яйцо. В этих странных образах зашифрован процесс приготовления философского камня. Ручей обозначает первоматерию, белые плоды стадию, на которой магистерий способен превращать металлы в серебро, а красные в золото. Яйцо символизирует герметично закрытый сосуд, содержащий в себе оба алхимических первопринципа серный и ртутный. После созревания оно станет философским камнем. Второй иллюстрированный алхимический трактат XIV века под названием Мудрость Соломона написал фламандский алхимик Гратей, называвший себя сыном философа. Он начинает свой текст с воззвания к Троице, сокрушаяся о том, что истинное назначение алхимии забыто, и она теперь практикуется лишь как наука, призванная обогатить Гротей поясняет, что принципиально пишет на родном наречии, потому что не хочет обманывать дам и господ, не знающих латыни. Впрочем, несмотря на то, что автор описывает текст как переданный ему магическим откровением, некоторые учёные считают, что он мог быть переводом недошедшего до нас латинского алхимического трактата. Труду Гротея свойственны все черты, которые мы ждём от подобного произведения. Например, у него в книге есть рецепты производства серебра из олова, меди, ртути и других неблагородных металлов. Но традиционная химическая часть алхимии у него прочно связана с магией и астрологией. К примеру, сын философа описывает, как отлить из золота магическую голову Аристотеля. Это всеведующее изваяние будет знать все об астрологии и сможет рассказать о ней своему владельцу. Гратей считал, что знание астрологии было критически необходимо для экспериментатора. Согласно астроалхимии Гратея, изменения в микроковсе лаборатории вели к переменам в мире созвездий и небесных демонов. Опыты алхимика могли вызывать их зависть и беспокойство. Однако и наоборот, звёзды могли влиять на химические процессы, поэтому работая над философским камнем, необходимо было соображаться с движением небосвода. Это мнение восходит к Максиме легендарного изобретателя алхимии Гермеса Трисмегиста. То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху. Алхимия у Гратея смыкается и с христианской религией. Автор обращается к Богу и святому Иоанну, прося их даровать ему мудрость. Он уподобляет алхимию истории спасения Христом человечества от первородного греха. Поразительно, но мучения металлов алхимиком Гротея сравнивает со стезаниями Христа и евреями. Он описывает страсти Христовы как иудейские эксперименты. Сие есть исписание иудеев эксперименты, что не обманут. Перевод Сергея Зотова. Как видно из этих строк, для Гротея алхимические процессы не являются аллегориями евангельских сцен. До него многие проповедники часто приводили профессиональные или бытовые параллели с страданием Спасителя, связанные с готовкой, охотой или стиркой. Но автор Мудрости Соломона, наоборот, показывает, что страсти Христовы для него только пример, в который он вкладывает сугубо алхимическое значение. Гратей не оставляет тему религии и когда повествует об олеум вивом, панацеей, помогающей от эпилепсии, подагры, проказы, зубной боли и старости. Об её изготовлении он пишет: Тот, кто был мёртв, вновь возрождается. Споём же аллилуйя. Пришёл наш спаситель, как ангел небесный. Он из золота, и он прекрасен. Изготовление панацеи сын философа описывает с помощью параллелей к священному писанию. Он сравнивает алхимические процессы с тремя днями, проведёнными Иисусом в гробу и с его воскресением. Гробу соответствует матрикс, алхимический сосуд, в котором происходит зачатие будущего философского камня, а потом в нём воззревает семя отца, солнца или огня. Как и иудеи поймали и распяли Христа, а затем тот воскрес, То же случается и с Меркурием, который восстает из гроба, подобно Спасителю, и приветствует Гратея. Эта миниатюра символизирует алхимический процесс возгонки, сублимацию. Гратей использовал сравнение по аналогии. Подобно Божественному Воскресению, сублимация, переход вещества в газообразное состояние, подразумевала движение ввысь. На другом рисунке изображен Христос с нимбом, окруженный кругом из алхимической посуды. Обе миниатюры были призваны продемонстрировать связь алхимии и астрологии. По мысли Гратея, на небосводе есть зодиакальные созвездия Гроба Господня и Святого Креста, которые он и изобразил на этих иллюстрациях к тексту. Попытки христианизировать созвездия, отсылающие к античным богам и героям, проводились со времён Исидора Севильского, VI-VII века, Беды Достопочтенного, VII-VIII века и Рабана Мавра, VIII-IX века. Веда даже предложил заменить 12 знаков зодиака 12 апостолами Христа. Однако христианские созвездия в средневековье не прижились. И Гратей в свою эпоху был чуть ли не единственным, кто пытался реформировать устройство звёзд. 18 алхимических сосудов, образующие своего рода нимб вокруг головы Иисуса, тоже созвездие. Гратей пишет об этом соответствии. Тот, кто сведущ в астрономии, найдёт все алхимические творения, написанные на небосводе. Их названия часто магические: Ала, Самимас, Сссс, Сорос, Сопас. Эти удвоенные слоги давали тот же эффект, что и гностические палиндромы. Странная форма сосудов не может не вызывать вопросов. Неужели алхимики действительно пользовались такими колбами? Или же их сходство с гениталиями намеренно? Конечно, оно не случайно. Сосуды в форме женского лона вынашивают металлы, чтобы превратить их в золото, и сами их названия намекают на эту аналогию: мать, матка, земля. Колбы, напоминающие мужские гениталии, используются в процессах, схожих с оплодотворением. Алхимики проводили аналогию между первоэлементами ртутью и сульфур, и жидкостями, необходимыми с точки зрения средневековой натурфилософии для зачатия ребёнка. менструальная кровь и сперма. Объединение противоположностей в колбе порождало алхимического эмбриона, философский камень. После всех операций появляется алхимический эмбрион по имени Илариус. Едва успев родиться, он желает соединиться с девой, однако в этом ему мешает страж Мультипас. Наконец, страж уходит, оставляя их вместе, и любовники сплетаются в единое териоантропоморфное существо, зачиная примос пэр философского ребёнка юного философа когда он выбирается из сосуда под названием матрикс крестят в воде и кормят олеум вивом он почти что всеведущ прекрасен и могущественен а также должен завоевать святую землю которая согласно юдафопским строкам гратея нас лишили еврей никто не может быть умнее его алхимия мать его лишь одного завоевит он нам гроб господин Говорю я всем, он это точно сможет, святыню божью нам вернёт, у евреев обратно её отберёт. Перевод Сергея Зотова. В 14 веке государство крестоносцев на святой земле существовали разве что в мечтах христианских правителей, и воспринимать буквально такое утверждение невозможно. В последний раз евреи воевали против крестоносцев вместе с магметанами султана Саладина во время третьего крестового похода. 1189-1192 годы. После того, как христиане потеряли Иерусалим в 1187 году, еврейский народ стал для европейцев своего рода козлом отпущения, и укрепилось мнение, что именно он по винен в проигрыше. Именно в это десятилетие усилились погромы во Франции и Англии. Впрочем, ещё в 15 веке считалось, что евреев нужно преследовать, потому что они владеют горой Сион. А скоро выкупят и сам гроб Господень. Поэтому, когда Гротей говорил о том, что нужно отобрать святую землю у евреев, вполне вероятно, что он имел в виду не крестовые походы, а алхимический духовный процесс, и при этом исходил из современных ему юдофобских установок.